Глава восемьдесят седьмая. Как бы то ни было, в одном согласны почти все. Именно такого рода смерть была ему почти желанна. Так когда он читал у Ксенофонта, как Кир в предсмертном недуге делал распоряжение о своем погребении, он с отвращением отозвался о столь медленной кончине и пожелал себе смерти внезапной и быстрой. Примечание. Ксенофонт, смотри, Киропедия. А накануне гибели за обедом у Марка Липида в разговоре о том, какой род смерти самый лучший, он предпочел конец неожиданный и внезапный.